Глава 19. В резиденции Прэво все прошло как нельзя лучше. Андрей даже удивился. Раскатал целый рот в блин, и никто ему не предъявил даже малейшего упрека. Он, конечно, знал, что ничего противозаконного не совершил, но все же за убийство полутора десятков людей его могли хотя бы пожурить. Даже прошение на имя короля о передаче в распоряжении ол Рея замка и владения Шерик а также о праве наследования имущества, ему писать самому не пришлось. Это сделал опытный чиновник администрации провинции, за что Немченко не пожалел для него десяти оборов одной золотой монетой. Хатинский дом Шеригов переоформили на имя благородного Анда вообще без проблем. Немченко понял, что сегодня уехать у него теперь точно не получится. Надо как-то разобраться с доставшимся особняком. Если там и дальше никто не будет жить, нежилое строение очень быстро придет в негодность. Когда попрощались с Прыво и его исполнительными помощниками, то поехали осмотреть родительский дом Вита, узнать, в каком тот состоянии. На пути встретили заместителя районного префекта, от которого узнали, что люди Манелов торопятся покинуть Хатин. Разгромленное жилище до определения наследника закрывают, а оставшихся троих слуг, Про это Андрей сам задал уточняющий вопрос «Продают». «Я пришлю за ними кого-нибудь из писарей». Чиновник спешился и разговаривал с верховыми олами, глядя снизу вверх и доброжелательно улыбаясь. «Пока поработают в коммунальной службе, место в бараке им найдется. Их трое, из которых один не мой, еще кухарка, а другая совсем мелкая девчонка. Толка от них мало будет, но хоть что-то, если найдется покупатель». «Считай, нашелся», — прервал мужчину Оурей. «Пусть их сразу в особняк Шеригов отведут. Знаешь, где это?» «Зачем они тебе вид?» Ултурай по привычке через раз продолжала называть племянника прежним именем. «Я дам парочку своих, хватит для ухода!» «Спасибо, дядя. Ты мне и так сильно помог», — улыбнулся землянин. «Без тебя я бы неделю в резиденции провел, доказывая свои права. С такой мелочью я как-нибудь сам справлюсь». Он вновь посмотрел на чиновника. «Лучше будет, если сам их доставишь, почтенный. С тобой мы быстрее об их цене договоримся». И без подмигивания молодого Ола служанка Авины во время обеда прикрепила на куртку и берет знаки стихии тени. Заместитель провода догадался, что лично для него сегодняшний день может оказаться прибыльным. Конечно, конечно!» — закивал он. «Поспешу вам услужить, не затягивая!» Отделаться от Фаниса не удалось. тот тоже направился смотреть наследство Вита. Все не оставлял надежды, не откладывая надолго вырвать у племянника согласие на передачу Шеррига Инверу. Конечно, с родовым владением предшественника придется расстаться, бросать Рэй, в который любимая женщина вложила много сил и энергии, да и сам землянин поработал архитектором и чуть-чуть даже дизайнером, ему даже в голову не приходило «Передать кому-нибудь из вассалов?» Так у благородного Анда их пока нет. Всех одаренных они с Джисой приняли к себе на правах младших членов рода. А и были бы, ничего хорошего из такой задумки получиться не могло. владетельные волосы здесь вассальные только королю. Феодальной лестницы, имевшейся в земном Средневековье, здесь нет, и понятно почему. Получение и выращивание родового камня делало хозяев маноров равноправными. Никто из гертальских феодалов не мучился десятилетиями, возводя свои твердыни обычным способом. Строили с помощью магии, а такие сооружения без магии камней долго не сохранялись. Два-три года максимум, и дальше начиналось разрушение. Быть членом двух родов одновременно тоже нельзя, таковы основы этого мира. Один из хрустальных шаров Шерига, или Рея, в каком из них окажется меньше энергии, распадется на крошечные кристаллики через год и месяц с момента принятия андом наследства, если не провести обряд крови с передачей права на каком-то из них. Времени на раздумья вполне достаточно, но и затягивать не следует. Отдать замок Шурину? А что? Гент казался попаданцу вполне достойной кандидатурой. Намного лучше инвер погруженного в пьянство, гулянки и разврат с элементами садизма. когда дел происходило с бесправными рабынями или крепостными. Только вот брат Джисы вряд ли согласится, он не сильно властолюбив, больше увлекаясь магическими практиками, а главное, очень привязан к родителям. А их долголетие во многом зависит от того, насколько близко с ними проживает сын, адепт жизни. «Надо будет с Джисой и тестем посоветоваться», — подумал Немченко, поднимаясь с прилипчивым родственником на второй этаж своего теперь дома. И здесь тоже все оказалось не так скверно, как выглядело снаружи. Да, то, что особняк простоял неотапливаемым на пользу ему, не пошло, но кладка везде осталась крепкой. Кое-где надо будет подштукатурить и какую-то мебель заменить, или не менять, если жилище придется продавать. Отложил этот вопрос на потом. «Тысячи три, три с половиной дадут», — заключил Фанис. Дядя вообще хозяйственным мужиком оказался. «Сделаешь ремонт, продашь за четыре, только потратишься на пятьсот тысячу. Так что то на то и выходит, он тебе нужен». «Мы в столицу летом направимся, я же говорил». Спускаясь по лестнице, Андрей взялся за перила и испачкал руку пылью. отряхнула полу куртки. «Вроде бы не нужен, но я поговорю с женой, может, оставим». Слуг он манула чиновник привел, когда Фанис все же отправился к себе, взяв с племянника обещание, что тот обязательно придет на ужин. Все трое очень быстро признали в новом хозяине того самого убийцу, который расправился с бывшими господами и их людьми. Девочку затрясло так, что ее можно было использовать в качестве колотушки. Гифия тоже пришла в полуобмрачное состояние, Страха Андрей накануне навел сильного. Только немой смотрел угрюмо и ничего не боялся. Насчет служанки у попаданцев первоначально имелись сомнения. Нужна ему эта доносчица или лучше был бы купить другую, но определился оставить. Готовить тетка умеет, убираться, мыть и все прочее по хозяйству тоже, так что пусть будет. Старший управляющий согласовал солом тропом, чиновник ильстиво улыбнулся. Сто пятьдесят за троих! Это ведь немного? Ты у меня спрашиваешь, хохотнул Оурей, будучи уверенным, что хотя цена вполне приемлемая, прохвост наверняка включил в нее и свой гешефт: за немого раба, тощую девчонку и замаренную служанку сто пятьдесят. Он пристально с насмешкой посмотрел на заместителя префекта. Но того смутить было не так просто. Согласен. Достал кошель и отсчитал в протянутую руку пятнадцать небольших золотых монет. Сделал паузу и добавил еще две таких же. За двоих хлопоты почтенный. После очередных трофеев Немченко чувствовал в душе прилив щедрости. Тем более слуги ему действительно обошлись дешево. Распродажа и в этом мире распродажа. Провожать чиновника до калитки даже не подумал, много чести. — Насколько я выяснил, тебя зовут Зип, — обратился к нему он первым. — Ты у меня гифия, а вот как тебя зовут, дитя? — Надка, господин. — Надка? Красивое имя, — кивнул Андрей. — Вы уже поняли, что жить теперь будете здесь и работать. Зип старшим среди вас. — Он же без языки хозяин, — тихо напомнила служанка. — Уже нет, землянин приложил к дернувшемуся при этом рабу мощный лечебный артефакт. изготовленный и подаренный дорогим Шурином. Гент не соврал. У Зипа не только восстановился язык, но и сам, бывший немой, заметно посвежел и помолодел. — Что, господин, вы сделали? Он схватился ладонями за обе щеки, как когда-то изображавший удивление и восторг Лика. При виде очередного подарка от Андрея только раб был искренен в своем изумлении. — Сам не догадываешься? — Тупой совсем, — намеренно грубо спросил Немченко. — Ты можешь говорить, Зип? Надка, забыв о своих страхах и о присутствии нового хозяина, кинулась обнимать раба. — Скажи еще что-нибудь. — Она совсем не воспитанная, — доложила служанка, преданно по-собачьи посмотрев на Оларея. Ее слова быстро привели девочку в чувство, и та бахнулась перед землянином на тощие коленки, умоляя прощения. Немченко быстро прекратил эту латиноамериканскую мелодраму «Сопли в сахаре», как он называл такие сериалы, и загнал слуг в дом. С новым управляющим провел отдельный разговор. Убедился, что с несложными делами ведения хозяйства он справится. Заодно проведет мелкий ремонт. Во что обходится содержание дома, Ол Рэй хорошо знал и оставил Зипу нужную на два месяца сумму серебром и медью. Бывший немой смотрел на хозяина как на бога, а ведь тот никаких чудес, неведомых этому миру, не сотворил. Все же землянину такое отношение, разделяемое надкой и даже в какой-то степени гифи, нравилось. Приятно делать добрые дела и видеть, что их оценивают по достоинству. Не удержался и поерничал над косноязычием и шепелявостью Зипа, еще не привыкшего к возвращению речи. Раб даже не заметил, что стал объектом шуток. Андрей сообщил, что свой особняк он без присмотра не оставит. Кто-то, если не он сам, будут обязательно навещать. Заодно и денег вам будут подвозить, — добавил. И насчет наказания за безобразие, если вздумаете здесь учинить, я говорил серьезно. Надумаю продавать дом, вас куда-нибудь пристрою, только при условии, что вы меня не разочаруете. — Ну, господин, мы — пообещал мажордом. Приподнятое настроение у Андрея продержалось до начала ужина у обретенных родственников. Те по новой предприняли упорный штурм племянника и кузена, торопя с обещанием передать Шерик и Инверу. Хотя, казалось бы, все уже обговорили дважды. Чем-то они напомнили Немченко и его тетку в родном мире, занявшуюся распространением продукции Амвея. Отвязаться от Раис Николаевны, тетя Рай, был просто невозможно. Она ничего вообще не слушала, продолжая навязывать всякую ерунду, словно зомбированная. Тот далекий опыт сегодня помог Андрею сохранять выдержку и спокойствие, настойчиво повторяя раз за разом, что ему надо подумать. А ведь я считал тебя своим другом. Провожая ол -Рэ во дворе, кузен под воздействием винных паров не смог сдержать злости. но, заметив взгляд отца, постарался сразу же исправить ситуацию. — И сейчас считаю, я подожду. — Мы не просто друзья, — лицемерно изобразил душевную теплоту Немченко, обнимая Инвера. — Мы братья. И ничего не пообещал, и сказал при этом так, что можно понимать, как хочешь. В трактире Ливия и ошивавшийся напротив нее у стойки лейтенант Стражей сделали вид, что очень удивились знаком мага у лейтенанта Лицароса и вежливо поклонились. Почтенный обратился к хозяйке заведения Олрей. «Я завтра с рассветом уезжаю. Подготовишь мне продуктов на дорогу?» «Конечно, господин», — ответила также официально, но глаза женщины улыбались. Разрешите, я к вам сейчас поднимусь, и мы обсудим, что мне положить в баул, и определимся насчет ячменя или овса для вашего прекрасного коня. Господин Уолл вступил в разговор офицер стражи. Вас хотят поблагодарить за убийство этого негодяя удавки и передать вознаграждение в сто оборов. Хм, немало он гадостей видать сделал, если платят как за атамана какой-нибудь крупной лесной банды. Увы, мне некогда. «Если вы согласитесь, наш капитан и секретарь городского совета вам в течение часа прямо сюда принесут». Отказываться от лишних денег Немченко посчитал глупостью. Вернувшись из мыльни в номер, вскоре стал богаче на стоимость приза. С трактирщицей он немного засиделся в номере. Тетка реально была интересная. Знала много историй и умела их рассказывать. А ночью его ждал подарок от тени. И это оказалось неочередным магическим заклинанием. «Я очень испугалась за тебя вчера. Подруга-стихия взяла себе Джисину манеру расхаживать из стороны в сторону, заставляя своего адепта вертеть головой. Теперь ты будешь чувствовать приближение со спины любого существа, человека или крупного зверя, с расстояния в пять шагов. Предупрежу. На большее расстояние не получится, я пробовала. Это же не заклинание. Думала, что только будить тебя могу». — А об этом своем умении даже не подозревала. — Здорово. Адепт обнял свою стихию. — Спасибо тебе огромное. Теперь я вдвойне опаснее для наших врагов стану. — Стесняюсь спросить, как тебе Титаник? Ты так быстро после его просмотра исчезла, что я забыл уточнить. — Восхитительно. — Правда? — А тогда еще один вопрос. — Мне на следующую ступень магии не пора? Хотел пошутить, но Таня восприняла все всерьез. Посмотрел на него с укором, мол, зачем спрашиваешь. Как только так сразу и без слов скрылась в глубинах сумрака. «Осел!» — вслух обозвал себя землянин. Таня разбудила его самым рассветом. Хатин землянину не надоел. Но по Джесси он успел соскучиться, поэтому задерживаться в городе не собирался. Были у него подозрения, что за тени он с отъездом придется опять общаться с родственниками. которые захотят его проводить, несмотря на его вчерашнюю просьбу этого не делать. Буцифол ждал уже оседланным, а с ума с продуктами, как и багаж попаданца, были навьючены. «Думал, уехать не попрощавшись?» — раздался голос с крыльца черного выхода. «Слабо великому это не тетушка Авиновол Турай, а трактирщица Ливия, позади которой маячил ее фаворит. Если честно, то да», — Андрей вскочил в седло. Не хотел тебя будить. Ну, всего доброго. Спасибо за гостеприимство. Надеюсь, еще увидимся. В сумрак ушел прямо на площадке трактирного двора и сразу же переместился за город, оставив позади и стены, и предместье хатина. Резерв, потраченный накануне на зарядку лечебного амулета, за ночь полностью восстановился. Так что землянин теперь был во всеоружии, готов к путешествию. Совершив еще два перемещения, дальше он двинулся верхом, вновь восполняя энергию. Через четыре часа проехал крупную деревню, неподалеку от видневшегося за кромкой леса владетельного замка. Радовались наступлению весны горожане, а вот селяне вовсю работали, им был не до веселья. Помимо валов или жалких крестьянских кляч, бороны таскали и люди, даже старики, и женщины, и дети, впрягались в лямки, словно бурлаки. Проехав в деревню, в которой на лобном месте дружинники избивали какого-то прилично одетого мужика, кажется, местный Тиун или староста проворовался, Андрей опять для движения воспользовался магией. И снова поехал, восстанавливая резерв. Когда это случилось, близился уже вечер, а со взгорка показалось крупное поселение с постоялым двором. где Немченко уже останавливался с караваном на пути в Хатин. Трактирщик не признал в гости неделю назад здесь останавливавшегося отставного лейтенанта Лицерса. Слишком много тут бывает путешественников, чтобы запомнить каждого. Тем более сейчас Андо Урей не скрывал свой статус, а сопоставлять внешности благородного мага и какого-то офицера хозяину постоялого двора даже в голову не пришло. — Сами видите, у меня два каравана остановились. Трактирщик сам повел Ола по залу. — Но для вас я обязательно номер найду. Только переселю нитерского купца, и освободится двухкомнатный номер. Мне однокомнатного хватит. Андрей занял место за столом, который для него освободили. — Главное, присмотри за моим конем и поклажей. — Что сделаю, господин? Как покушаете, служанка вас проводит. Трактирщик убежал выполнять обещанное, его сменил разносчица, принявшая заказ. Пока ждал запеченную рульку с квашеной капустой и эль, обратил внимание на подозрительную компанию из пяти наемников, забившуюся в дальний угол. — Что Немченко в них насторожило? Взгляды? — Нет, наоборот. Как старательно, слишком напряженно они не смотрели в его сторону. Другие посетители, а их был почти полный зал, тоже не пялились на улы в упор, но все-таки не делали вид, будто бы вовсе не замечают благородного мага. Музыканты начали исполнять очередную композицию. Разносчица, виляя пышными ягодицами, принесла темное пиво, сообщив, что рулька будет вскоре готова. А Андоу на всякий случай нацепил на одного из подозрительной пятерки, самого крепкого из них, Сумеречного слухача.